Глава 13. Ажурные чулки Эпиграф Роман Это зеркало, с которым идешь по большой дороге. Сен Реаль. Когда показались живописные развалины старинной церкви в Вержи, жульен вспомнил, что с третьего дня он ни разу не подумал о госпоже де Реналь. В день отъезда эта женщина напомнила мне о бесконечно разделяющем нас расстоянии.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 их уже не омрачало так часто раздражение и осознание своей бедности и ничтожества в глазах света. Теперь он мог судить как бы с некоторой высоты о крайней бедности и достатке, который он все еще называл богатством. Он еще не смотрел на свое положение философски, но был достаточно проницателен, чтобы почувствовать себя другим после этого маленького путешествия в горы. Он был поражен тем чрезвычайным волнением, с которым госпожа де Реналь выслушала его рассказ о путешествии, которое он ей описал по ее просьбе. Фуке неудачно влюблялся, собирался жениться, его долгие признания на этот счет составляли предмет разговора обоих друзей. Слишком рано, предавшись любовным утехам, Фуке заметил, что любят не его одного. Все эти рассказы удивили Жульена, он узнал много нового. Его уединенная жизнь, полная мечтательности и недоверия, отдалила его от всякого жизненного опыта. Во время его отсутствия госпожа Дереналь не жила, а невыносимо мучилась. Она не на шутку разболелась. «В особенности», — сказала ей госпожа Дервиль, увидав возвратившегося Жульена, «в твоем состоянии ты должна остерегаться и не ходить вечером в сад». сырость повредит тебе». Госпожа Дервиль с удивлением заметила, что ее подруга, постоянно навлекавшая на себя неудовольствие господина дереналя своей чересчур простой манерой одеваться, начала носить прозрачные чулки и очаровательные туфельки, присланные из Парижа. В течение трех дней единственное развлечение госпожи Дерреналь заключалось в том, что она кроила и торопила Элизу шить ей летнее платье из красивой, легкой, очень модной материи. Платье было готово спустя несколько минут по прибытии Жульена. Госпожа Дереналь его тотчас надела. Ее приятельница уже больше не сомневалась. «Несчастная, она любит его», — сказала себе госпожа Дервиль. И поняла все странные признаки ее болезни. Она смотрела на нее, когда та говорила с Жульеном. Лицо ее поминутно то краснело, то бледнело. Тревога выражалась в глазах, прикованных глазам молодого наставника. Госпожа де Реналь ждала каждую минуту, что он начнет объясняться и сообщит, оставляет ли он их дом или остается. Жульен, разумеется, ничего не говорил об этом, да и не думал. После ужасной внутренней борьбы госпожа Дереналь наконец решилась спросить его дрожащим голосом, в котором отражалась вся ее страсть. «Намерены ли вы покинуть ваших учеников, чтобы устроиться в другом месте?» Жульен был поражен трепетным голосом и взглядом госпожи Де Реналь. «Эта женщина меня любит», — сказал он себе, — но, оправившись от этой мимолетной слабости, в которой она раскается, лишь только перестанет опасаться моего отъезда, к ней снова вернется ее высокомерие. Этот взгляд на положение вещей мелькнул в голове Жульена быстро, словно молния. Он отвечал нерешительно. «Мне будет очень жаль расстаться с такими милыми детьми из порядочной семьи, но, может быть, придется. Существуют обязанности ведь и по отношению к самому себе».